«Ну, положим, толпа не так уж и велика», — решил поспорить хозяин. «Мы ведь и так по весне с пустыми горницами не стоим. Кто приплывает, кто отчаливает. Ну, три-четыре светелки обычно гостей дожидаются. Ныне на эти светелки два десятка мужиков набежало. Дворов постоял их в Рязани полста, может, чуть более». Коли на всех избыток раскидать, так всего десять сотен лишних гостей получится. У князя дружина в сорок раз более будет, не считая бояр окрестных. Если на дворах у кого еще люди остановились, попытался прикинуть Середин, пожалуй, вправду тысячи полторы, самое большее приезжих добавилось. Для Рязани, понятное дело, погоды не сделают а вот коли путнику на пару ночей кров нужен. — Ты мне не намекай, мил человек, — резко оторвался от стола хозяин. — Хоть убей, а нет у меня ни угла свободного. — Тогда совет хороший дай. У кого еще совета в Рязани спрашивать, как неуместного? — Не ведаю, — мотнул головой Божебор. — А ты подумай, может, чего в голову и придет, — — Не ведаю, — опять повторил клыкастый. — Разве, Токмо... — Ну? — приободрил запнувшегося хозяина середин. — Разве висяка баюн? У него завсегда пусто. Кто не ведает, но чует. Да только сбегает за раз, порой и средь ночи бежит. Сказывают, баечник у него завелся, хитрый. Раз пять извести его висяка пытался. Волхвов звал, ведьмам муромских привозил. Не уходит баишник. От чародеев прячется, а гостей коженную ночь изводит. Серебра висяка мало спросит. Вот и соблазняются гости, зачастую и знают про баяшника то А он все едино ночуют, пробуют. Мысля то том плата-то малая, вот и жадятся. — Так бы сразу и говорил, — рассмеялся ведун. — Я тоже до серебра своего жадный. — Давай, признавайся, где баишник ваш обитает? Двор висякий стоял в самом углу посада, прижимаясь к тыну на стыке оки и городенского оврага. Выглядел он вполне приятно, и не скажешь, что нечистью заражен. Крест, впрочем, И на сараи и на хлеб, и на сам дом отреагировал вполне спокойно, не нагревшись ни на градус, и уколол запястье только когда мимо Олега пробежал с полным ведром помоев мальчишка в меховой безрукавке на голое тело. Ведун проводил подсанёнков взглядом, но делать пока ничего не стал, а вошел в дом. Внутри тоже было приятно, чистый пол выскобленные стены, ветки можжевельника под притолкой и над окнами с распахнутыми ставнями. Два длинных стола тянулись вдоль горницы от окна к одной стене и до завешанного пологом прохода в другой. Светелки, как обычно, находились на втором этаже, куда вела лестница прямо от входной двери. Посетителей здесь тоже хватало, хотя и не так много, как у Божибора. Впрочем, конечно, зайти, перекусить — это не ночь рядом с нежитью провести. Особенно, коли у хозяина и вправду цены ниже, нежели у соседей. — Ау! Кто тут за главного? — прямо от дверей позвал Олег. — Верно ли, сказывают, что тут на пару дней крышу и постель получить можно? — Мужики, что хлебали ложками щить или обгладывали куриные косточки, дружно повернули к нему головы, и на некоторых лицах появились глумливые усмешки. Однако предупреждать гостя о возможной опасности никто не стал. Почти сразу все обратились к прерванной трапезе. — Коли задаток дашь, так и можно, — тихо ответил из-за спины щуплый мужичок с рыжей бородкой, придерживающей в руках корзинку с куриными яйцами. «Деньгу за светелку с лежаком и простыней чистой, деньгу за еду я вез для лошадей, твои телеги». «Мои!» Мы... Средин мысленно прикинул, что за постой в городе с переполненными дворами хозяин мог загнуть больше раза в четыре и полез в карман. Ты мне свининки кусок хороший запеки, ищи или борща горячего налей, а то брыдла каша за дорогу. Яичницу сделай, ну и метку хмельного отлей, само собой. И борщ найдется, и кабана как раз подворник разделывает. Только чего две монеты даешь? За два ночлега четыре выходит. Ты же задаток просил хозяин. Как съезжать стану, так и рассчитаемся. — А ну как серед ночи сбежишь? — скривился мужичок. — А простыню перемени, светелку подмети, прибери. За светелку еще монету кинь, с остальным упасля разберемся. — Ну как скажешь. Сделав вид, что не замечает смешки мужиков, Олег полез в карман косухи. — Только и ты сначала комнату покажи. Может, в ней жить-то нельзя приличному человеку. — Убежаешь, гость дорогой, — поставил корзинку на стол висяка. — Пойдем. На втором этаже хозяин распахнул первую же дверь, пропустил Олега вперед. Ну, следовало признать, что выглядела комната так же опрятно, как и трапезная внизу выскобленные до белизны, с небольшим прибитым к стене окна столиком и двумя табуретами под ним, с массивным сундуком напротив высокого топчана. Олег попробовал мягкость тюфяка на лежаке, распахнул затянутые промасленной тряпицей створки окна, оно, оказывается, выходило на реку, стукнул кулаком по столу, поднял крышку сундука. Купцы надолго приезжают, рухлить свою складывают, — пояснил мужичок. — Ну, а коли что ценное есть, то и запереть можно, только моя замка не даю, дабы и не заподозрили в чем, своим запирают. А отхожее место в самом конце по проходу, не рядом вести зато запаха нет. — Пошли кого-нибудь сумки принести с повозок. Отдал обещанную монету середин. Нечего им в сырости там валяться. И коней, само собой, пусть распрягутся, В сайм насыплют. Замаялись они у меня. «Снедать вниз пойдешь, Аль сюда велеть принести?» Сжал висяка кулак с серебром. «Сюда!» — кивнул ведун. «Поем, да сразу и завалюсь. Давненько я в постели не спал». Тем не менее, до Топчана он добрался только за полночь. Уж очень приятно оказалось сидеть перед распахнутым окном с кувшином меда в руке, вдыхать влажный свежий воздух, смотреть сперва на плавно текущие воды, по которым время от времени бесшумно скользили лодки рыбаков или степенно проползали пузатые ладьи, а потом на желтую полоску, Отраженного от луны света, что дробилось и плясало на волнах. На сам огромный диск с пятнами морей, Складывающимися в уродливую под рожу. На застывшие в бархатной черноте яркие блестки звезд, Среди которых то и дело мелькали искорки падающих метеоритов. «Эх, да чего прекрасна летняя ночь!» когда тепло еще не успело накопиться на грешной земле, а потому над ней не бьются тучи комаров и стаи вездесущих зеленых мух.